Глава 18. Отборочная «Слушай, а почему ты не хочешь обратиться к Палычу? Он явно лучше нас Владом сможет подготовить тебе к поединку». Я сидел на подоконнике в нашей комнате и смотрел на Егора, который словно язык проглотил. Васильев в это время расхаживал по комнате и о чем-то думал. «Да я даже драться толком не умею, а вы вон как на тренировках машете. И потом вы вдвоем смогли медведя завалить». Судя по всему, последний довод Паневина должен был стать решающим. Я вздохнул и спрыгнул с подоконника. «Хорошо, попробуй меня ударить». «За что? Ты же ничего не сделал». «Представь, что это твой первый тренировочный бой. Твоя задача — просто попасть по мне. Даже если будет больно, я потерплю и не обижусь». «Давай лучше Влада, он же твердыня». «Ага, действительно. Если я твердыня, давайте меня теперь лупить, почем зря», — возмутился Васильев. «Спокойно. Бить ты будешь меня. Если сможешь, конечно». Сейчас я хочу понять, что ты вообще умеешь. Поэтому встань и просто ударь, как бы ты бил противника. Поневин поднялся и замялся в нерешительности. Ну, крикнул я и дернулся в его сторону, рассчитывая спровоцировать его на удар. Поневин сжал руку в кулак и замахнулся, заведя ее за голову. На, «Да, все еще хуже, чем я думал. Егор приблизился и попытался стукнуть меня по макушке. Но я шагнул в сторону, и удар прошел мимо. А сам Поневин потерял равновесие. Едва не растянулся на полу. «А ты боялся?» — отозвался я, не в силах сдержать усмешку. «Что я безнадежен?» В глазах Егора читалась и обида, и грусть, и еще куча смешанных эмоций. «Интересно, как он вообще проучился в школе и не научился даже элементарным ударам? Не могу поверить, чтобы в школах простолюдинов не доходило до драки. Сам я получал образование там, поэтому в памяти Михаила отлично сохранились воспоминания о том, как обстоят дела». «Может, отец Егора был настолько влиятелен, что остальным детям напрочь запрещали задевать и вообще приближаться к сыну богатой шишки?» «В общем, ситуация ясна», — заявил Влад. «Будем начинать с Азов. А завтра ты пойдешь к Палычу и попросишь записать тебе в число участников. Но сегодня у нас тяжелый вечер. Собирайся, мы идем на тренировку». «Может, здесь?» — Понивин сразу стушевался, как только речь зашла о спортзале. «Нет, здесь мы можем друг друга покалечить, а в специальной комнате шансов для этого куда меньше». «Успокоил», — отозвался Егор, но все же полез за спортивным костюмом. Через десять минут мы выскользнули из гостиной, стараясь не привлекать к себе внимания остальных, и направились в сторону спортзала. «Вам что, тренировок упал и мало?» — удивился один из охранников, которые стояли у входа в спортзал. «Ага, не хватает», — улыбнулся я и прошмыгнул в дверь. «Уже с коридора я решил поинтересоваться, какой из залов свободен?» «Первый и второй индивидуальные заняты. В первой общей тоже соваться смысла нет. Там сейчас не протолкнуться». Отозвался охранник, явно польщенный вниманием. «С чего это такой ажиотаж?» Я даже вернулся к выходу и уставился на него. «А что ты хотел? Первые бои на носу. Бойцы со всей Академии готовятся». В итоге мы пошли в третий зал для индивидуальных тренировок. Нас, конечно, предупредили, что там место для троих маловато, но мы не стали раскрывать свои секреты. «Итак мы показываем, ты запоминаешь», — скомандовал Влад, окинув Егора строгим взглядом. Мы с Васильевым стали друг напротив друга. «Ну что, дружеский спарринг?» Влад подмигнул мне, и я едва заметно кивнул головой. «Начали!» — крикнул Егор, и в то же мгновение Влад пробил прямым мне в голову. Я успел уклониться только инстинктивно и тут же выставил блок от второго удара. В целом, Васильев двигался очень быстро, несмотря на свою кажущуюся неповоротливость. Мне даже на мгновение показалось, что он использовал дар скорохода. Мы двигались по кругу, стараясь не приближаться слишком близко к тренажерам и грушам. Ее сыпали друг друга ударами. Дар решили не использовать, ограничившись сугубо физикой. В конечном счете, нам нужно было показать, как бить, а не мериться силой. Минут через пять, запыхавшиеся с небольшими кровопотеками, которые еще не успели рассосаться под воздействием дара, мы свалились на маты, чтобы перевести дыхание. «Круто!» — отозвался Егор. «Мне понравилось!» «Ха, понравилось ему!» — передразнил друга Влад. «Вставай, сейчас будешь повторять все то же самое. Сначала в замедленной форме, чтобы понять, как двигаться, а потом будешь бить в полную силу». Часа через два, уставшие, мокрые от пота, мы покинули тренировочную комнату и направились в свою комнату. Сейчас мне хотелось принять душ и увалиться спать, что я с огромным удовольствием и сделал. Новый день обещал принести кучу испытаний, потому как занятия у Палыча никто не отменял. Учеба не особо радовала, и я бы совсем заскучал, если бы не первые отборочные бои. С первого курса на турнир записалось 14 человек, В последний момент желание попробовать свои силы выразили Румянцев и Поневин. Правда, они были немного не в лучших условиях, потому как пропустили несколько ценных тренировок от Сорокина. И если у Андрея были неплохие шансы, то вот у Егора их не было практически совсем, даже несмотря на нашу помощь. Но нельзя научить человека драться за пару дней. И все же мы с Владом поддержали друга. Чтобы выровнять турнирную сетку... Палыч решил провести жеребьевку между одаренными с третьей ступенью. По итогу Ефремов и Кормчев сразу прошли в следующий этап, а остальным пришлось провести по одному бою. По Невину выпало драться с Никитовым. Фроловой попался в соперники Румянцев. Игнатьев попал на Влада, а мне остался сосед Кельчицкого по комнате Соловьев. Единственное, что я помнил об этом парне, что он вроде как на второй ступени, а на занятиях по физподготовке занимается в числе духовников. Честно говоря, я вообще не имел представления, как бороться с таким противником. А вот сам Керчицкий должен будет сразиться с Хорошиловым. На оставшуюся пару я уже не обращал внимания. Начало турнира по традиции решили провести в воскресенье, чтобы участники не отвлекались на учебу, а все зрители могли поддержать своих друзей. Палыч бегал по арене с горящими от радости и волнения глазами и то и дело отдавал команды. Наконец, когда зрительские места были забиты до отказа, а участников отвели в отдельную комнату, Сорокин вышел на середину арены и усилил свой голос с помощью дара. «Дамы и господа, ежегодно в стенах Ростовской академии для одаренных мы проводим турнир среди учеников. Наши студенты демонстрируют свои боевые качества и сражаются за право попасть в число сборной команды, которая отправится в Москву защищать честь академии на государственном уровне». Да, вы определенно пришли сюда за знаниями, но каждый из вас должен уметь постоять за себя и за принципы, которых вы придерживаетесь. Хотелось бы выразить надежду, что эти умения не пригодятся вам в реальной жизни, но это не так. Геннадий Павлович», — одернула проректора Андрианова, и Сорокин бросил в ее сторону виноватый взгляд. В общем, я хочу, чтобы сегодня вы показали все, что умеете и чему научились за то время, пока находитесь в стенах Академии. Первыми на арену выйдут первокурсники. «После них мы посмотрим поединки старших курсов. Поддержим аплодисментами сильных духом людей!» Павлович первым принялся хлопать в ладоши, и его тут же подхватил весь зал. Даже находясь в трибунном помещении, куда отвели нас перед началом турнира, я слышал громогласные аплодисменты и крики зрителей. «Первая пара участников — Егор Паневин и Павел Никитов!» Замысел Сорокина был понятен. Первыми он выпускал учеников послабее, чтобы разогреть толпу. Я встретился глазами с Егором и увидел, что тот едва на ногах стоит от страха. Парня трясло, а глаза бегали в поисках поддержки. Я тут же подошел к нему, положил руку на плечо и склонился над ухом, чтобы дать пару советов перед боем. «Бьешь, как учили, стараешься уклоняться и не забывай использовать дар». Влад тоже оказался рядом и пожал руку по Невину. Вроде бы после нашей поддержки ему стало немного легче, но весь запал в микросеуса стоило ему выйти на арену». По команде Палыча Никитов резко рванул в сторону Егора и занес руку для удара. Его намерения были настолько понятны, что даже без умения предсказателя было ясно, что он задумал. Поневин тут же сместился в сторону и прикрылся рукой, а потом ударил сам. «Да, вяло и неуверенно, но попал, и это добавило ему крепости духа». Никитов активировал дар, и его аура засветилась, вызывая бурю восторженных криков. Зрители ждали зрелища и замерли в ожидании хорошей драки. Первый выпад Павла, усиленный даром, прошел мимо цели. То ли по нивину просто повезло, то ли он все-таки использовал дар и предугадал, куда будет бить противник. Но второй пришелся в корпус и выбил дух. Никитов зажимал соперника, превратив его в грушу для битья, а Егору оставалось только отступать. Наконец Павел толкнул прорицателя и замахнулся, чтобы одним точным ударом сбить его с ног. Но тут Никитова ждал неприятный сюрприз. Поневин ударил боковым в голову, а потом зарядил апперкотом в подбородок, отправляя противника в свободное падение. Никитов рухнул на спину, приложившись головой о пол, и пару секунд даже не двигался. «Победил Поневин!» — проревел Сорокин. Егор уже не вернулся в подтрибунное помещение, откуда мы следили за поединком, а поднялся на трибуну, где в первом ряду были уготованы специальные места для участников. Немного позже туда же направился хмурый Никитов. «Следующая пара — Фролова и Румянцев!» Я повернулся и посмотрел на Машу, которая спокойно шла к выходу и не показывала волнения. «Удачи! Не нужно желать удачи перед поединком!» отозвалась девушка и нахмурилась. «Пожелай лучше победы!» «Тогда желаю победы!» тут же исправился я и улыбнулся. «Ох уж эти предрассудки!» Девушка вышла на арену, и ее поддержали бурными аплодисментами. С нашего курса Маша была единственной девушкой, которая вышла драться на турнире. С более старших курсов девчонок было больше, но все равно не так много, как парней. Румянцев явно нервничал. Он сгорбился и нахмурился, а на арену выходил, вжав голову в плечи. Мы с Владом прижались к окну и следили за происходящим на арене. «Эх, вот со зрительских мест хорошо все видно, а окна под помещения были на одном уровне с ареной, и если кто-то из бойцов стоял к нам спиной, то закрывал собой второго». Из-за этого рассмотреть, что там происходило, было просто невозможно. Фролова с Румянцевым стали друг напротив друга и приготовились начать поединок. Насколько я помню, Андрей обладал даром скорохода, поэтому его главной ставкой на этот бой будут быстрые атаки и попытки уйти от удара. Стоило Палычу отдать команду в начале поединка, Румянцев тут же активировал дар и рванул вперед, но уже через мгновение замер на месте. Точнее, он барахтался в воздухе, но не мог прорвать невидимый барьер. Присмотревшись, я увидел, что это дело рук Фроловой. Маша выставила руки перед собой, немного разведя их в стороны, и поддерживала воздушный поток. Впервые мне доводилось видеть чуродейство в поединке, наблюдая за ним со стороны. «Интересно, я тоже так смогу?» Почему-то я сделал упор на стихии земли, иногда использовал огонь, как прошлый владелец тела, но вот остальные стихии оставил без внимания. Этот поединок показал мне, что чародей, владеющий своим атрибутом, может быть очень опасен даже против витязей. То ли Фролова отменила свои чары, то ли Румянцеву удалось прорваться через воздушную преграду, но в одно мгновение скороход рванул вперед, не удержал равномесия и распластался на полу. В одно мгновение он оказался на ногах и снова бросился в атаку. Но и тут его ждал провал. Волны огня разошлись во все стороны от Фроловой и зацепили Андрея. Тот закричал от боли, но все же смог приблизиться к девушке на расстоянии удара. И вот здесь его ждал новый сюрприз. Огонь мгновенно рассеялся, а Маша схватила Румянцева за кисть и швырнула через плечо. «Это точно вторая ступень?» – ошарашенно произнес я, наблюдая за поединком. Влад тоже был удивлен не меньше моего, хоть и старался не показывать этого. Да, они оба на второй ступени. Но сейчас ты увидел, чем отличаются одаренные, которые знают свои возможности и умеют их использовать. Машка отточила свой навык до блеска. «Победа Фроловой!» Прогремел голос Палыча, и я невольно вскинул руку вверх, радуясь победе девушки. «Следующая пара — Игнатьев и Васильев». Макар бросил на Влада взгляд полной ненависти и вышел на арену. Размажь его!» Я хлопнул Влада по плечу, и тот ответил мне кивком. Не знаю, почему Палыч решил выпустить бойцов третьей ступени в середине раунда, но этот бой обещал быть очень зрелищным. Игнатьев с атрибутом силача дрался против Влада, атрибутом которого была твердыня — атака против защиты. Парни встали друг напротив друга и замерли в ожидании команды. В этот раз все, кто остался в комнате ожидания, прижались к окну и следили за поединком. «Начали!» – скомандовал Павлович. Этот бой оказался совершенно не таким, как два предыдущих. Никто не бросался вперед, стараясь как можно скорее навязать борьбу. Оба противника сблизились и кружили друг напротив друга, прощупывая оборону. Со стороны отлично был виден высокий уровень обоих противников. Игнатьев двигался немного быстрее и прощупывал оборону Влада резкими слабыми ударами, не давая ему раскрыться и перейти в атаку. Ауры ребят то и дело вспыхивали, но активных действий пока не было Толпа, ожидавшая фееричного мордобоя, расстроилась и недовольно гудела Но противникам было плевать на реакцию зрителей В этом поединке каждый был настроен на победу Через пару минут на Влада было больно смотреть Его правая бровь была рассечена, из губы сочилась кровь, нос распух, но он крепко стоял на ногах Палыч хмурился, и по его виду я понимал, что он в любой момент готов отдать команду о прекращении боя. Игнатив тоже получил несколько повреждений, но выглядел лучше. Он чувствовал, что противник измотан и наращивал темп, но Владу все было нипочем. Казалось, выносливость у него, как у медведя. Я посмотрел на время и заметил, что прошло уже 4 минуты. По правилам турнира бой не может длиться дольше 5 минут поэтому либо сейчас противники выложатся на полную, либо победителя будет определять судья по итогу нанесенных ударов. Макар тоже это почувствовал и решил дожать противника, чтобы не рисковать. Боковой удар попал в блок, а левый кулак, усиленный даром, попал в ладонь Влада. Васильев собрался для решительного ответа. Кисть Игнатьева вывернулась под неестественным углом, а тело взмыло в воздух, подхваченное Владом. Васильев силы обрушил противника на пол, а потом всем весом рухнул на него сверху. Встать после такого не смог бы даже Твердыня. «Победил Васильев!» — произнес Палыч, давая возможность лекарям выйти на арену. «Сейчас помощь требовалась обоим бойцам». Молочина, ты сделал его!» Поневин прыгал возле Влада. К нему присоединились Листьева с Фроловой. «А мне оставалось лишь радоваться со стороны». Влад словно почувствовал мой посыл и повернулся к залу, где я находился. Наши глаза встретились. Я показал ему большой палец, и он кивнул головой. На лице одаренного сияла довольная улыбка. «Следующая пара! Соловьев и Гощин!» Услышав свою фамилию, я невольно вздрогнул. Вот и настал момент, когда я снова выйду на арену, на которой уже дрался почти месяц назад. Вот только в этот раз победитель проходил дальше в турнире, а проигравший выбывал до следующего года. Мы с Соловьевым вышли на арену и стали друг напротив друга. Между нами было ровно 10 шагов, как того и требовали правила. Я отчетливо видел перед собой линию, за которую нельзя было переступать до начала поединка. Ожидая команды, я поймал себя на мысли, что волнуюсь. Странно, но даже во время дуэли с Кильчицким я не переживал так, как сейчас. Может, потому что хотя бы знал, чего ожидать. Как мне победить духовника, еще и равного мне по ступени дара? если он сможет сломить мою волю, для меня это будет значить только одно — конец моим выступлениям на турнире. Сейчас меня даже не волновала слава, полученная после дуэли и победы в схватке с медведем. Все это приходящее. Сейчас меня могут боготворить и равняться, а стоит оступиться и проиграть, забудут. Но мне нужна поездка в Москву на великий турнир, а значит, сегодня я должен выиграть. Так... «Если я правильно помню, дар духовника действует либо направленно, тогда от него можно попытаться хоть немного увернуться, либо по площади, но в этом случае эффект распыляется». «Начинаем через 3 секунды», — произнес Палыч, осмотрев нас. «Три, два, один, начали!» Следуя советам из книг, я тут же рванул в сторону и буквально физически почувствовал, как мимо проносится волна. Часть этой волны коснулась меня, и мышца тут же скрутила». «Интересно, Соловьев приказал мне остановиться?» Удар твердый пол заставил меня прийти в себя. Полностью отдавшись контролю удара духовника, я совсем забыл о своем прыжке. Но худа без добра. Я хотя бы пришел в себя и полностью избавился от оцепенения. «Видимо, физическая боль помогает справиться с ментальными атаками. Или это у меня такая реакция?» Так или иначе, я рванул вперед и в пару прыжков оказался рядом с противником, который отчаянно забрасывал меня ментальными атаками. Одна из них заставила меня замереть перед ударом. И Соловьев тут же воспользовался шансом, пробив корпус, но его надежды не оправдались. Дыхание не сбилось, а потому в следующее мгновение бил уже я. Ха! Прекрасно понимая, что в этом поединке нужно использовать любой шанс – Я активировал удар, выпуская вокруг себя сверкающую ауру и провел быструю двойку в голову. Не знаю, на что рассчитывал мой противник, но его слабая попытка прикрыться руками не спасла от мощных ударов. Получив прямой удар с правой в лицо, он завалился назад и рухнул на арену, раскинув руки в стороны. «Гущин победил!» — проревел Палыч, и зрители взорвались аплодисментами. К Соловьеву тут же устремились целители, которые берегли свой дар как раз для помощи раненым. Обернувшись на трибуны, я не увидел никого из друзей, зато заметил, как недовольно скривился Игнатьев. А вот его сестра, наоборот, соскочила со своего места и помчалась прямиком на арену. Для Инги не было проблемы перемахнуть через ограду, и уже через пару мгновений она оказалась рядом и впилась губами в мою щеку. Что ты делаешь? Я недоуменно уставился на нее, но Игнатьева не успокаивалась. Девушка достала ленточку и повязала ее мне на груди, продев через петлю для пуговицы. «Ты мой победитель! Пусть все знают, что мой гущин самый лучший!» При этом Инга хищно улыбнулась и с довольным видом направилась обратно к своему месту. Что-то в ее словах меня насторожило, и я только через пару секунд вычленил из ее фразы «слово мой». Это таким образом она показала остальным, что территория занята. Нужно поговорить с ней об этом поведении. «Меня это категорически не устраивает». Сорвав ленточку, я швырнул ее на арену и направился к выходу. «Гущин, это что за выходки?» Прорычал над моим ухом недовольный Палыч. «Не знаю, я не специально», — ответил я и невольно бросил взгляд в сторону Игнатьевой. Инга уже успела занять свое место и улыбнулась мне, помахав ручкой. «Зараза!» «Вот стоило я спасать, чтобы она мне теперь нервы трепала?» Поискав глазами друзей, я увидел, что они ждали меня у края арены. Влад, Маша, Егор и Катя. «Среди зрителей я не увидел Арины. Это как же нужно обижаться, чтобы не поддержать на турнире? Она ведь знает, насколько это важно для меня. Надеюсь, она просто обижается, ничего серьезного не случилось».